Глава 9. Приоткрыв глаза, я мало что различила вокруг. Первым делом испугалась и только потом вспомнила, что сейчас ночь и полумрак в порядке вещей. Тут же я вскочила на ноги и огляделась. Благодаря лунному свету, падавшему в комнату из окна, я убедилась, что нахожусь в апартаментах, выделенных императором принцессе на период выздоровления. Более того, здесь я была не одна. Из-за плохого освещения я не смогла различить лицо гостя, стоящего с другой стороны кровати, однако одежду служанки опознала с легкостью. Более того, мой инстинкт самосохранения кричал о том, что это совсем не Лида. Но кем бы этот человек ни был, он явно пришел сюда, чтобы меня убить. Другой смертельной опасности, из-за которой меня могло перекинуть в тело принцессы, здесь просто не было, а значит... «Ваше высочество, какое счастье! Вы проснулись!» Еле слышно произнесла девушка, пока я выбирала, что лучше — рвануть к двери или позвать на помощь. «Прошу, оставайтесь здесь, я сейчас же позову доктора». «Стой!» Осознав, что служанка на меня с ножом кидаться не собирается, твердым голосом приказала я ей, когда та уже направилась было к выходу. «Кто ты и что делала в моей спальне?» «Я всего лишь служанка», — ответила та дрожащим голосом. Услышала, как вы кричите во сне и зашла проверить, все ли в порядке. В ответ я лишь пренебрежительно хмыкнула: Оправдываясь, девушка вышла на свет, и я тотчас ее узнала. Это была та самая служанка, что зажималась в саду с Олегом днем ранее. Что бы она там ни говорила, я прекрасно поняла, зачем она здесь, уж не знаю, как мое тело, или частичка духовной энергии, что в нем остается, чувствует смертельную опасность, но раз я вновь стала принцессой. «Значит, еще немного, и эта дура меня точно прирезала или задушила бы. Более того, нетрудно догадаться, кто ее на это надоумил. Не удивлюсь, если любимый кузен ей свадьбу в обмен на мою смерть пообещал. Если вы не против, я все же схожу за доктором». Попыталась сбежать служанка. «Я ведь приказала тебе стоять, разве нет?» Кинув в ее сторону испепеляющий взгляд, я подошла к колокольчику в стене возле кровати, что подавал сигнал прямо в комнату прислуги. Лида просила звонить у него, если мне понадобится помощь, и я решила незамедлительно воспользоваться этим советом. Благо, я хорошо запомнила, где он находился, благодаря чему ни обо что не ударилась в полумраке. Был еще вариант во все горло закричать «Сюда!» на помощь, но, как по мне… От того, что поставлю дворец с ног на голову, будет больше вреда, чем пользы. Хотя бы потому, что если враждебные намерения служанки доказать не удастся, меня заклеймят свихнувшейся принцессой. Буквально через пару минут, на протяжении которых я сверлила взглядом служанку, готовая в любой момент отразить ее нападение, а та настойчиво прятала от меня лицо, делая вид, что старательно зажигала лампы, работающие на специальных артефактах, Появился отряд прислуги с Лидой по главе. «Ваше Высочество!» Тут же кинулась она меня обнимать. «Я так рада. Вы правда в порядке?» «Да, со мной все хорошо». Обняла я Лиду в ответ, затем отстранилась и посмотрела на трех других девушек. «Обыщите эту служанку!» Кивнула я на любовницу Олега. «Это приказ», — добавила я, когда отметила замешательство на их лицах. «Ваше Высочество!» Непонимающе посмотрела на меня Лида, когда служанки уже обыскивали мою несостоявшуюся убийцу. «Мне бы хотелось знать, почему рядом со мной была другая девушка, а не ты», попросила я объяснение вместо ответа. «Простите меня, Ваше Высочество», начала оправдываться девушка. «Вы не приходили в себя всю ночь и день. Почти все это время я была вместе с вами, однако у меня слепались глаза. Елена предложила подменить меня, чтобы я могла слегка отдохнуть». Я как раз перекусывала в комнате прислуги, когда услышала звонок из ваших покоев. — Ваше высочество, с Еленой все в порядке? — тут же доложила одна из служанок. — Ничего странного нет. — Ясно. Тяжело вздохнула я в ответ. — В таком случае все, кроме Лидии, можете идти. И не берите в голову происшедшее. Добавила я спустя секунду. Просто приснился кошмар, и я переволновалась. Теперь все в порядке, так что советую вам держать свои язычки за зубами. Конечно же, мне до жути неприятно было смотреть на то, как змея, собиравшаяся меня убить, просто ушла. Но после того, как Елена не сбежала в ответ на мое пробуждение, то, что я не смогу доказать ее вину, было ожидаемо. Если бы у нее при себе обнаружился кинжал, это другое дело. А так, по сути, я никак не могла подтвердить ее дурные намерения. Наоборот, если буду пытаться, поставлю уже себя в неудобное положение». Кто-то может сказать, что я еще не до конца здорова, или же окончательно головой тронулась. Как никак, в комнате Елена находилась на законных основаниях, и ничего плохого сделать мне не успела. Тем не менее в ее намерениях я ни капли не сомневалась. Взять хотя бы то, что испугавшись, она несла чушь о выкричали и зашла проверить, а прямо и четко сказала, что приглядывала за мной вместо Лиды. Но ну и, разумеется, главным аргументом для меня все же оставался переброс души в тело принцессы. Жаль только, что в обвинение его не предъявишь. Кроме того, никакие обличения служанки все равно не заденут самого Олега. Если же накажу Елену без причины, просто по праву титула, слухи, о которых упоминал Ибрагим, о том, что я проклята, и вообще в меня демон вселелся, только усилится. Нечего саму себя дискредитировать. «Лучше дождаться момента и нанести удар уроду Олегу куда более изощренной и болезненной, чем он мне». Решил Олег справиться в глазах папочки или мстил за мои слова в парке? «Плевать. Сегодняшний инцидент я никогда не забуду. Как говорится, месть — это блюдо, которое подается холодным». В то же время, как бы парадоксально это ни звучало, должна признать, что в какой-то степени Елена оказала мне услугу, попытавшись убить. «Если бы не она». «Неизвестно, когда бы еще я смогла вернуться в тело принцессы. Кстати говоря, интересно, как она собиралась бежать после моего убийства? Ведь, разумеется, она тут же стала бы первой подозреваемой. Разве что Олег пообещал ей организовать безопасный отход и помочь с началом новой жизни. Если она действительно поверила в подобную чушь, то ее только пожалеть и следует. Уверена. Такой гад, как Олег, просто позволил бы ее схватить и заявил, что знать не знает». Стоило ли в таком случае вообще мстить этой прислуге? Ведь, как говорится, дураков не судят. Хотя все же нет. Независимо от того, какая идиотка это, Ленка, Счастливо жить после случившегося я ей не позволю. Прошлое научило меня тому, что если спустишь с рук первый удар в спину, второй себя ждать не заставит. Обо всем этом я размышляла, пока меня передавали из одних докторских рук в другие. И никого не волновало, что сейчас ночь. Ведь, как сказала Лида, Здоровье принцессы превыше всего. Также Лида сообщила моим родителям по артефакту связи, что я пришла в себя после того, как провалялась весь день в кровати. Мать очень обрадовалась и заявила, что заберет меня домой в ближайшее время. Мол, какими бы хорошими не были имперские доктора, дворец в последнее время стал слишком опасным местом. Не скажу, что я была в восторге от этой идеи, но спорить не стала. Как говорится, решая проблемы по мере их поступления. И на очереди у меня сейчас была совсем другая задача. Пытки докторами продолжались почти до самого рассвета. И что только у меня за это время не проверили. А все потому, что вроде как сам император приказал врачам убедиться в том, что его двоюродной внучке ничто не угрожало. Лишь после того, как был поставлен окончательный вердикт здорово — меня отпустили, а гонца с докладом отправили к императору. Что интересно, Никакой сонливости я не чувствовала, хоть моя душа и бодрство в луже третьи сутки. Видимо, подобное было связано с тем, что тело принцессы успело выспаться с достатком. Ну а вот Лиду я все таки отправила отдохнуть пару часиков, так как бедная девушка засыпала прямо на ходу. Оставшись одна, я решила все таки осмотреть комнату на предмет каких бы то ни было улик, способных пролить свет на чуть не произошедшее здесь преступление. Можно сказать, что во мне заиграла профессиональная привычка из прошлого мира. И что примечательно, не зря. Довольно быстро я обнаружила за тумбой возле кровати шелковый шнурок. Принимая во внимание то, какая идеальная чистота поддерживалась во дворце императора, сомневаюсь, что его не заметили при прошлой уборке. Да и учитывая, что когда я проснулась, Елена стояла недалеко, моя интуиция логично твердила о том, что это она туда шнурок и подкинула, Дабы избавиться от разоблачающей ее улики. Значит, все-таки задушить хотела. Жаль, если бы, например, я нашла пузырек с ядом, появились бы реальные шансы привлечь ее к ответственности. Со шнурком же я мало что смогу доказать. Похоже, Елена оказалась слегка умнее, чем я до этого предполагала, но, к моему счастью, не намного. На всякий случай, закончив осмотр комнаты и не найдя больше ничего подозрительного, я приказала подать мне еду. Приблизительно в шесть утра, когда я наслаждалась завтраком у себя в комнате, бодрой и энергичной, ко мне вернулась Лидия, заявив, что готова служить ее высочеству с новыми силами. В ответ я улыбнулась и предложила ей присесть рядом со мной, чтобы перекусить. «Но как же?» — удивилась она. «Так ведь нельзя!» Считай это моей благодарностью за то, что приглядывала за мной вчера днем, Улыбнулась я в ответ и протянула девушке тарелку с вкуснейшими куриными крылышками. «Угощайся!» «Спасибо, Ваше Высочество», — застенчиво ответила Лида, присаживаясь рядом. Какое-то время, пока Лида и я завтракали, мы болтали о всяких мелочах. Тогда же я и выяснила, что именно произошло после того, как Олег меня ударил. Когда я упала на землю, Лидова весь голос стала звать «на помощь», еще до того, как Олег успел сообразить, что именно только что натворил. Конечно, он был бы и рад скрыться с места преступления, но не успел». «Гвардейцы подоспели раньше. Вот только даже так, ни во что серьезное ему этот проступок не вылился. Так как доктора точно определили, что потеряла сознание, я вовсе не от его удара. Олега всего-то выбронил император и отправил дожидаться начала учебы в академии обратно к отцу Наводчину, после чего моя семья уладила этот инцидент с семьей Олега на дипломатическом уровне. Вроде как». Обсуждая эти события, я постепенно подводила Лиду к главной теме нашего разговора. Как-никак мне следовало торопиться, а в одиночестве на реализацию задуманного я потратила бы куда больше времени. «Никогда не прощу этого урода Олега за то, что напал на меня в саду». Эмоционально закончила я мысль и тут же продолжила. «Кстати говоря, если вдруг подобное повторится, мне нужно быть в состоянии себя защитить. И вот я подумала, что магические артефакты вполне могут справиться с этой задачей». «Пожалуй, мне нужно раздобыть парочку для самозащиты. Не отведёшь меня в королевскую мастерскую или где они там хранятся?» — спросила я у Лиды как бы невзначай. «Ваше высочество должно заметить, что если вы примените любой из боевых артефактов против пятого принца, последствия этого поступка для вас будут очень плохими», — серьезно ответила она мне. «Может, со стороны и кажется, что его высочество принц Олег напал на вас безнаказанно, Уверена, на самом деле он получил по заслугам от своего отца, который был вынужден принести официальное и довольно унизительное извинение о главе вашей семьи. Знаю, пожалуй, я плечами, и не буду использовать их против Олега. Припугну его в крайнем случае. Однако ты ведь помнишь, что он не единственная моя проблема. Никто ведь так и не выяснил, кто напал на меня полгода назад. А вдруг нападение повторится? В таком случае у меня с собой всегда должны быть хотя бы минимальные средства защиты. Я понимаю, о чем вы, кивнула головой ЛИДА. То, что случилось, ни в коем случае не должно повториться. Думаю, вы правы в своем решении. Когда вы хотели бы сходить за артефактами? Да вот прямо сейчас, заявила я, довольно вскакивая с места. Однако не успела ЛИДА еще хоть что-то ответить, как я услышала оглушительный стук в дверь и еще до того, как крикнула: "Войдите". В комнату ворвался запыхавшийся приёмный сын императора. Видно было, что Ярик, узнав о моём пробуждении, мчался сюда, сломя голову. В итоге мне даже возразить не дали перед тем, как заключили в крепкие объятия. Кажется, Ярик действительно был искренне рад меня видеть. Виктория, какое счастье! Я уже волновался, как бы ты вновь не впала в кому из-за этого придурка. А то ведь ты целый день в кровати провалялась. И как только этот ублюдок вообще посмел на тебя руку поднять. «Успокойся, я в порядке», — улыбнулась я ему, когда мне, наконец, удалось выбраться из удушающих объятий. Доктора постановили, что Олег не особо причастен к моей потере сознания. «Вроде как, все дело в том, что я слишком сильно переутомила организм, который еще не восстановился после длительной комы. В результате он потребовал отдых в ультимативном порядке. На самом деле ничего серьезного. «Ясно», — с облегчением вздохнул Ярик. «Это хорошо». «Не против, если я побуду с вами? Или ты хотела бы отдохнуть?» «Я-то не против, однако мы кое-куда сходить хотели. а Вряд ли тебе там будет интересно». Попыталась я отмахнуться от ненужного компаньона. «Сходить? Куда?» — удивился Ярик. «Разве тебе не велено отдыхать? Твоему организму после всего случившегося это точно не помешает. Если буду просто так валяться в кровати и смотреть в потолок, мне только хуже станет от скуки и депрессии». Отрезала я уверенно. А так подышу свежим воздухом, взбодрюсь и сразу почувствую себя лучше. Эм, ладно. И куда вы намерены идти? В общем, отделаться от Ярика так и не удалось. Чтобы не тратить драгоценного времени, пришлось взять его с собой. Лида и Ярик, конечно, не понимали моей спешки, но что поделать? Нормально, я им ничего не могла объяснить. Так что пришлось валить все на стресс после нападения». Внутренние страхи, кошмары, уверенность в том, что с артефактами я буду чувствовать себя куда спокойнее. Но не могла же я им напрямую сказать, что мне сегодня нужно доставить взрывной артефакт к гостинице в трущобах, чтобы успеть до того, как Евгений уедет вместе с моим вторым телом, и я окончательно потеряю его след. Так что пока мы шли, я решила как можно скорее сменить тему со столь скользкой на более нейтральную и прояснить один интересующий меня момент. «Владею ли я магией?» — удивилась Лейда моему вопросу. «Конечно же нет. Но к чему вы спрашиваете?» «Ой!» — тут же спохватилась она. «Простите, Ваше Высочество, опять забыла о ваших проблемах с памятью». «Ничего страшного», — тут же отмахнулась я в ответ. «Лучше расскажите, почему одни люди владеют магией, а другие нет». «На самом деле магия есть во всех людях», — принялся объяснять Ярик. «По крайней мере, в состоянии зародуша». Магия есть и в Лидии, однако она настолько слаба, что та не сможет ее использовать, сколько бы ни старалась. Лишь один из тысячи родившихся имеет внутри себя достаточно сильные потоки магии, чтобы научиться сознательно ими управлять. Большинство же их даже не замечает. «А что насчет нас с тобой?» — посмотрела я на Ярика. «У нас есть способности к магии?» «Говоря обо мне, то волей судьбы я родился как раз-таки тем счастливчиком, что в состоянии овладеть магией». Лично я думаю, что это одна из главных причин, из-за которой император меня заметил и усыновил. Чтобы оправдать его ожидания, я долго тренировался и даже надеюсь поступить в Имперскую Академию Магии в этом году». «И ты тоже?» — удивилась я, вспомнив о том, что Олег уже сдал туда вступительные экзамены. «Да», — кивнул главой Ярик. «Однако, если ты только что подумала об Олеге, в отличие от него я еще не подавал заявление, хочу сделать это в последний день экзамена». Как-никак, чтобы врезаться в память, нужно быть либо самым первым, либо последним. Улыбнулся он своим, непонятным мне, мыслям. Возвращаясь к теме, что с магией внутри меня? Возможно, слегка грубо перебила я его. «Прости, но наверняка сказать не могу», — пожал тот плечами в ответ на мой вопрос. «Дело в том, что знать обычно пользуется редкими и дорогостоящими артефактами для усиления магического дара своих детей». Если природного для овладения магией недостаточно, по общепринятым правилам никто никогда не говорит, у кого из детей аристократов магический дар есть от рождения, а у кого он искусственно развит. Да и не так уж это и важно, ведь на силу дара это практически никак не влияет. Другими словами, ты при желании и должных тренировках сможешь овладеть магией, однако я не знаю, какова на самом деле природа твоего дара». «Ясно». Протянула я в ответ за секунду до того, как Лида сообщила, что мы, наконец, пришли. Как я поняла, место, где производились артефакты по имперскому заказу, находилось за территорией дворца, что, в принципе, и логично. Тут же можно было найти лишь склады с готовыми артефактами, на которых хранились как те, что ежедневно использовались в быту прислугой, так и боевые, собранные здесь на случай, если гвардейцам придется отражать атаку на дворец. Мы сейчас, понятное дело, шли именно к тем помещениям, где хранились последние. На входе нас остановила охрана. Однако спустя секунду они все таки признали меня и Ярика, который как-никак жил во дворце на постоянной основе и отступили в сторону без лишних вопросов. Единственное, пришлось согласиться на конвой, то есть сопровождение одного из гвардейцев и старого хранителя артефактов, чтобы, как выразился последний, По неосторожности вы не навредили сами себе. Посчитав, что мое возражение выглядело бы здесь слишком странно, я согласилась, решив, что это не станет для меня особой проблемой. Смотрите ли за складом. Пожилой мужчина на вид лет шестидесяти проявил инициативу и захотел провести для нас троих экскурсию по своим владениям. Больше всего он хвастался чистотой и порядком, которые целенаправленно поддерживал изо дня в день. И тут он не лукавил. Все артефакты аккуратно стояли, либо лежали на своих местах, на полочках и стеллажах, отсортированные по категориям. В итоге я делала два дела одновременно. Во-первых, с искренним интересом рассматривала все вокруг. Во-вторых, с замиранием сердца слушала рассказ старика в надежде услышать заветные слова о взрывном артефакте последнего поколения. И вот, после минут пятнадцати сердечного громыхания Смотритель действительно упомянул нужное мне сокровище, параллельно указав на стеллажи, где оно хранилось. Несмотря на то, что мне захотелось чуть ли не запрыгать от радости, внешне я своих чувств никак не продемонстрировала. Вместо этого я спокойно прошла дальше, со все тем же любопытством продолжая слушать Смотрителя, на этот раз рассказывающего об артефактах, хранивших в себе магию лезвия ветра. Когда же, наконец, наша экскурсия подошла к концу — Ярик и Лида повернулись ко мне, после чего я, недолго думая, озвучила свое решение: пять артефактов с волной огня, пять с заморозкой всего в радиусе трех метров, пять с лезвием ветра, пять с взрывным эффектом, ну и личный артефакт связи в придачу. Хотя у меня уже один такой и имелся, я серьезно сомневалась, насколько открыто по нему можно общаться. Ведь, как я поняла, в этом мире также существовали возможности прослушки. Правда, магические, а не технологические. И да, старик упоминал, что все эти артефакты будут практически бесполезны уже против мага седьмой ступени. Однако я все равно решила ими затариться, раз подвернулась такая возможность. По крайней мере, пока не изучу магию, буду чувствовать себя немного спокойнее. Конечно, хотелось бы обзавестись еще парочкой целительных артефактов, а вот только, как говорится, не судьба. Старик объяснил, что целебная магия — Слишком сложна и индивидуально. Заклинание, что спасет одного, может убить другого, что-то вроде того как если бы одну и ту же группу крови переливали всем подряд. Именно поэтому исследования по созданию безопасных, стандартизированных лечебных артефактов все еще ведутся. Однако, как выразился смотритель, если вам некуда девать свои деньги, то можно обратиться напрямую к высокоранговому целителю который создаст индивидуальный лечебный артефакт специально под заказчика. Вот только стоить он будет целое состояние. С защитными артефактами также возникли проблемы. Дело в том, что подобные артефакты лишь создавали барьер поблизости мага, а тому нужно было подогнать барьер по размеру, форме и установить конкретно перед собой. Другими словами, если маг не владел защитной магией, как я сейчас, никакой пользы из подобного артефакта извлечь не мог». При активации барьер материализуется в радиусе 5 метров в любом случайном месте и в неизвестной форме. В общем, сейчас для меня подобные артефакты — лишь бесполезная дополнительная ноша. Вначале нужно освоить хотя бы базовый уровень защитной магии, а потом мне таких артефактов, по словам Лиды, маменька с папенькой сколько угодно выдадут. все таки высшие аристократы с обеспечивали своих отпрысков подобными средствами защиты, если только те в состоянии ими пользоваться. Ну а пока что придется ограничиться элементарными атакующими артефактами, предназначенными для гвардейцев, в том числе не владеющих магией, так как для их активации достаточно всего лишь нажать специальную кнопку. К сожалению, под конец нашей экскурсии все пошло не так гладко, как мне хотелось бы, к моему удивлению, старик не побоялся и выступил против того, чтобы я забрала артефакты, заявив, что все имущество склада подотчетное и у него будут проблемы, если мы вот так что-то отсюда возьмем. Благо, инициативный Ярик быстро нашел выход из ситуации, банально купив спокойствие смотрителей и гвардейцев за горсть золотых, что имел при себе. Он толково объяснил им, что переживать нечего, ведь как члены императорской семьи мы также являемся владельцами всего этого богатства и имеем полное право распоряжаться им. Когда же Ярик заявил, что всю ответственность, в случае чего он берет на себя, Старик с улыбкой пожелал нам счастливой дороги. Я же тем временем с точно такой же улыбкой сжимала в своих руках мешок с артефактами. Однако, как только решилась одна проблема, тут же возникла другая. Как мне незаметно выбраться из дворца и разыскать нужную таверну? После пары минут размышлений, во время которых Ярик рассказывал нам, как пользоваться артефактами, я пришла к выводу, что, учитывая систему безопасности дворца, незаметно улизнуть из него все таки не получится. А значит, опять придется прибегнуть к помощи Лиды. Попрошу её вывести меня погулять в город. А когда-то отвлечется, тут же незаметно сбегу. А я когда-нибудь была в столице до амнезии? Воспользовавшись паузой в монологе Ярика, сразу же перешла я к делу. «Да, и довольно частенько», — ответил Ярик. «Когда ты приезжала ко мне во дворец, мы нередко выбирались погулять по торговым кварталам. А что, ты что-нибудь вспомнила?» С надеждой посмотрела на меня. К сожалению, нет, грустно произнесла я, при этом радуясь своей удаче. Да мне фартит, значит, пойдем более легким путем. Однако во сне я пару раз видела оживленный город. Соврала я, не моргнув и глазом. Может, если я побываю там, смогу что-нибудь вспомнить? А что конкретно вы видели, ваше Высочество? Тотчас поинтересовалась Лидия. Без особого труда я описала картину, которую наблюдала только вчера. Улицы, дома, лавки, прохожие, все, что произвело на меня впечатление. Закончив, я посмотрела на Лиду в ожидании вердикта. Действительно, похоже на Терилл», — резюмировал Ярик вместо нее. Пожалуй, в таком случае поездка в город для тебя действительно может быть полезной. Как только окрепнешь, мы обязательно. Нет, тут же отрезала я резко и уверенно. Я хочу поехать сейчас. Но Виктория. Вика! перебила я Ярика. «Называй меня, пожалуйста, Викой. Виктория слишком длинная и официально, не очень подходит для друзей. Ты, кстати, тоже, хотя бы когда мы наедине?» — повернулась я к девушке рядом. «Ну а я в ответ, если вы не против, буду звать вас Лидой и Яриком». «Что? Эм, я не против, конечно, однако как-то это...» «Неожиданно», — опешил парень от моего заявления. «Часть своей жизни я прожил, не зная о нормах этикета, и дружеские обращения для меня вполне нормальные». Однако ты — другое дело. Как бы тесно мы ни общались, ты никогда не предлагала сокращать имена. И твое нынешнее предложение, честно говоря, меня слегка озадачило. Ну, можете считать, что амнезия избавила меня от тисков этикета. Пожала я плечами. Как-никак, я теперь из него почти ничего и не помню. А значит, нет ничего дурного, если стану жить слегка по-другому. К примеру, начну обращаться к друзьям как к друзьям, а не как к деловым партнёрам. Лида ты ведь и не против? нет, покачала головой девушка. конечно, мне больно от того, что с вами все это случилось, однако я сделаю все возможное, чтобы вы чувствовали себя в комфорте и спокойствии. вот и отлично, улыбнулась я ей. в таком случае попроси, пожалуйста, приготовить карету. Викто, то есть Вика, исправился Ярик. я действительно считаю, что тебе еще рано отправляться на подобную прогулку. «К тому же у меня через час тренировка, и я не смогу составить тебе компанию». «Ничего, мы с Лидой вдвоем справимся». Обрадовалась я тому, что надзор надо мной будет слегка слабее. «И да, я понимаю, что это звучит странно, но мне правда нужно попасть в город именно сегодня. Вы ведь даже не представляете, как трудно жить, когда до конца не знаешь, кем являешься. Поймите, это очень тяжело». Если у меня есть хоть какая-нибудь возможность вспомнить что-нибудь из своего прошлого, я должна воспользоваться ею незамедлительно». Еще несколько минут взываний к жалости компаньонов, и оба сдались. Возможно, я даже слегка перестаралась, учитывая, что в глазах Лида в очередной раз выступили слезы. Однако, как говорится, цель оправдывает средства. А здесь результат налицо. Уже через полчаса, когда часы показали восемь, мы, переодевшись в подходящую одежду… Сидели в карете, направлявшейся в столицу. Правда, избавиться от Ярика все таки не получилось. Он, видите ли, так сильно обо мне беспокоился, что решил пожертвовать с тренировкой, чтобы сопровождать меня в путешествии. А вот же ж приставала. Для начала спроси, нужна человеку твоя забота или нет, и уже потом влезай со своей никому не нужной опекой. С другой стороны, должна признать, небольшая польза от Ярика все таки была. По крайней мере, благодаря ему — «Мне удалось избавиться от целого отряда имперской гвардии, что хотел нас сопровождать». Жалобным голосом я убедила Ярика в том, что эти мужланы только помешают моей реабилитации, из-за чего я потеряю свой крошечный шанс на возвращение памяти. После этого, в свою очередь, Ярик убедил остальных в том, что он, как маг, защитит меня от любой опасности куда лучше любого отряда натренированных не магов. «Кроме того», — продолжал аргументировать он, — в торговом квартале довольно много солдат что смогут помочь нам в случае чего плюс мы вдвоем уже много раз ходили в город без конвоя и обошлось без проблем напоследок ярик еще и добавил что все под его ответственность кажется ему нравилось произносить эту фразу и все бы хорошо вот только учитывая его заботу обо мне даже не знаю от кого мне было бы легче сбежать от него одного или от целого отряда охранников дорога до места назначения Торгового квартала заняла минут двадцать. И хотя наш путь частично пролегал по величественным кварталам аристократов, мне было совсем не до разглядывания красот за окном. Внутри все было напряжено до предела. Я понимала, что действовать нужно быстро и точно, иначе меня схватят раньше, чем я успею осуществить задуманное. Ну а второго такого шанса у меня уже могло больше не быть. В какой-то миг от волнения все вокруг стало восприниматься словно с экрана телевизора — Все действия происходили как будто бы со мной и как будто бы нет. Я помню, как карета остановилась на довольно большой площади, и мы из нее вышли. Кажется, я накинула на себя прогулочную накидку, как раз когда кучер отогнал карету на специально отведенную стоянку. Ярик тем временем рассказывал о любимых им здесь достопримечательностях, ресторанах и магазинах. Несмотря на то, что я слушала его в полухо, уточняющие вопросы имитируя крайнюю заинтересованность в нашей прогулке, задавать умудрялась. Что забавно, и Ярик, и Лида до сих пор чувствовали себя неловко, когда я называла их по именам. Ну а когда обращались ко мне Вика, так и совсем смущались. Видимо, в этом мире сокращать имена было принято исключительно в тесном кругу. Евгений, кстати, тоже обращался ко мне Екатерина, а не Катя. Как бы там ни было, подобным жестом я еще больше расположила к себе спутников. И это хорошо. Дружба дружбой, но, главное, Ярик с Следы приносили мне пользу, и не маленькую. Когда мы зашли перекусить в небольшой, но уютный ресторанчик, я решила, что лучшего шанса улизнуть мне может и не представиться. Пока Ярик с Следы думали, чего бы им хотелось отведать, сославшись на банальное «хочу в туалет», я вышла из главного зала и направилась к заднему двору, откуда и выскользнула на смежную узкую улочку. Лида, правда, хотела сопроводить меня по делам, однако, высказав ей, что я вовсе не маленькая и не безрукая, к счастью, я все же смогла отделаться от ее ненужной компании. Затем я быстро увеличила дистанцию от ресторана и, убедившись в том, что хвоста за мной нет, наконец-то смогла немного перевести дыхание. Пройдя дальше по улочке и осознав, что абсолютно не узнаю этих мест, я решила заручиться в своем деле помощью местных благо у меня с собой имелись не только нужные артефакты но и немало золотых которые лида передала мне перед поездкой все они были выделены мне родителями на карманные расходы но ну Лида хранила их у себя пока я была без сознания а вот только сколько бы я ни подходила к жителям торговых кварталов с просьбой сопроводить меня к трущобам все как один отказывались заявляя что ни за что на свете не сунутся в то пристанище бандитов и нищебродов в итоге Мне повезло только на тринадцатой попытке, когда я встретила мужчину в довольно старой и потрепанной одежде, подметавшего улицу. Видимо, он и сам был жителем трущоб. Стоило мне показать ему золото, и он тотчас согласился. Ну а когда я пообещала докинуть еще пару монет, если в путь мы двинемся незамедлительно, то расплылся в улыбке. К счастью. Мой проводник знал не только, где находятся нужные мне западные трущобы, но и таверна-гостиница «Глаз Ястреба», в которой, как я надеялась, все еще находился Евгений с моим вторым телом. В итоге путь к нужному нам месту занял почти час. При этом преодолели мы его в абсолютном молчании. Инстинктивно я старалась прятать свое лицо за капюшоном накидки, чтобы, не дай бог, никто не узнал принцессу в столь диких местах и не стал задавать неудобные вопросы. Хотя о чем это я? Вряд ли тут кто-нибудь вообще бывал в кварталах знати и тем более видел императорскую семью. В то же время, хотя я и была в накидке, мой опрятный вид привлекал слишком много внимания местных жителей, что, конечно, не могло не напрягать. Более того, чем ближе мы подходили к нужному месту, тем сильнее становилось мое волнение. В момент, когда я заметила стены знакомого здания, мне показалось, что сердце вот-вот выскочит из груди — Расчитавшись с мужчиной и добавив ему еще один золотой за то, что тот меня не видел и не слышал, я решила первым делом разведать обстановку вокруг. Главное перед тем, как закладывать взрывной артефакт, нужно убедиться, что тело Кати все еще находится внутри. Расчет был на то, что я оставлю здесь не только взрывной артефакт в форме выпуклого круга с неизвестными мне узорами и пустым круглым отверстием по центру, но и ключ-трубочку для его деактивации. По плану, когда я активирую артефакт, мое второе тело почувствует смертельную опасность, душа перекинется в него, и я обезврежу взрыв, вставив ключ в то самое пустое отверстие внутри артефакта. А вот только если мое тело не внутри здания, все закончится не решением моей главной проблемы, а смертью нескольких ни в чем повинных людей. Именно поэтому, перед тем как действовать, нужно было все хорошенько проверить. Заходить внутрь заведения я посчитала слишком опасным. Да и к тому же, кто бы там позволил мне спокойно обыскать гостиничные номера? Правильно, никто. А значит, нужен иной способ. К счастью, я обнаружила, что с другой стороны здания к нему почти вплотную примыкала пристройка. На нее я вполне могла забраться, учитывая выпирающий отлив под окном. Но уже оттуда можно будет проверить, что там через окна гостиницы. Ведь если мое тело еще здесь... То с большой долей вероятности отдыхает в одном из номеров на втором этаже, а значит, окно вполне могло выходить на эту сторону, если повезет, конечно. Что ж, боже, помоги! подумала я, встав на отлив и ухватившись за край крыши. В итоге, пока пыталась подтянуться, раз пять прокляла слабое тело принцессы и ее низкий рост. Тем не менее, каким-то чудом, исключительно за счет силы воли, мне все-таки удалось осуществить задуманное. Ну а дальше, как говорится, поперла. Честно говоря, я сама испугалась своему везению, ведь не могло же мне так посчастливиться, что своё тело я нашла уже во втором окне. Эх, боюсь, за сегодня я израсходовала свой годовой запас удачи. Как бы там ни было, факт остался фактом. В комнате Катя находилась одна и мирно спала на кровати. Оценив ситуацию и не заметив ничего подозрительного, я положила взрывной артефакт прямо на крышу пристройки почти под окном номера, где спала девушка. Кроме него я, само собой, добавила ключ деактивации и артефакт-включатель для того взрывного артефакта, что будет у принцессы. Хорошо, что на каждом артефакте и ключе есть номер. Даже если захочешь, не сможешь перепутать. Довольная, как сто слоников, я спустилась на землю и уже думала вернуться к ресторану, чтобы изобразить перед Яриком и Лидой бедную потерявшуюся больную принцессу — Однако перед этим надо где-то спрятать тело Вики и на мгновение перебросить душу в тело Кати, чтобы та забрала артефакты. Вот только все мои планы разрушил знакомый голос, от которого холодок пробежал по спине. «Кто ты и что там внюхивала? строго спросил Ибрагим, стоя за моей спиной в пяти метрах. «Ну да, не могло же все быть так хорошо. Вот вам и западло в самом конце». Думала я, перебирая в голове варианты побега. Драться с Ибрагимом в данных обстоятельствах я считала абсолютно неразумным. Во-первых, в лучшем случае это привлечет ко мне ненужное внимание зевак, а в худшем появится Евгений и закинет меня фаерболами. Во-вторых, учитывая физическую форму Ибрагима и слабость моего нынешнего тела, я не была уверена в том, что со всей своей боевой подготовкой из прошлого мира смогу его одолеть. Проанализировав это за полсекунды и быстро перебрав пути отступления, я кинулась к узкой улочке справа от меня. Вот только когда я уже оторвалась на приличную дистанцию и думала, что спаслась, Ибрагим вдруг возник возле меня, словно из ниоткуда. «Как так? Это ведь слишком быстро!» Сразу после этого он отбросил меня к стене одним ударом. Я тут же почувствовала острую боль в груди от ушибов и переломов. Однако, стиснув зубы, все таки попыталась встать. Безрезультатно. С такими ранами я точно не убегу. И тут-то я вспомнила о своей козырной карте. Боже, Вика, какая же ты дура. Почему сразу об этом не подумала? Мысленно продолжая отчитывать себя, я быстро достала артефакт огня и активировала его прямо в сторону Ибрагима. Обычно я старалась не убивать на заданиях, но в этот раз по-другому не выйдет. Не успела я так подумать, как мои глаза расширились от удивления. Пламя не задело Ибрагима, а рассеялось, столкнувшись с земляной стеной, которая вдруг возникла прямо перед ним. Но у него в руке не было артефактов. Неужели... Нет, нет, только не это. Он — маг? Пока я пыталась придумать, как спастись в нынешних обстоятельствах, Ибрагим за какое-то мгновение оказался рядом и сильно схватил меня за горло, после чего практически поднял воздух. Теперь понятно, как он так быстро меня догнал. Видимо, это какое-то магическое ускорение. Я пыталась отбиваться руками и ногами, но безуспешно. Дышать становилось все труднее. Не зная, что делать, я активировала артефакт с ветряным лезвием. Однако в результате оно как будто разбилось, а невидимый щит вокруг парня. Можно было попробовать заморозку, но в таком случае я тоже попала бы в радиус удара. Активировать артефакт в таверне тоже не вариант». Ведь сейчас это тело в куда большей опасности, чем второе, и одно из них точно умрет. Я продолжала уговаривать себя. Думай, думай, должен быть выход, так что думай. Однако с каждым мгновением мои мысли становились все мутнее. Отвечай, прошипела Брагима, ослабив хватку так, чтобы я могла говорить. Что ты там делала? Что ты знаешь? В ответ на мое гробовое молчание и непрекращающиеся попытки ударить его ногами, Ибрагим материализовал над своей ладонью плотный земляной ком. Не протився, я в любом случае заставлю тебя говорить. Несмотря на мои внутренний страх и панику, я продолжала твердо смотреть на Ибрагима и его шар-убийцу: Да, если уж мне не спастись, то, по крайней мере, я хотела принять смерть с достоинством. Ибрагим замахнулся на меня шаром и я прикусила губу, чтобы не дрогнуть. Не думала, что все так быстро закончится. Как бы там ни было, о своем перерождении я не жалею. Осознала я вдруг в преддверии необратимой смерти.